Глава двадцать шестая «Аруна, как тебе удалось обмануть Берга и его воинов?» Удивлялась лоска, шагавшая рядом со мной. «Они опытные воины!» «Знаешь, все происходило на самом деле очень быстро, мгновенно. Раз и готово!» Они, конечно, заподозрили неладное, но отреагировать хоть как-то не успели. Даже их сила берсерков не помогла. Ступни воинов словно приклеились к почве. А потом земля под ними треснула, и они по икры в неё провалились. У них не было и шанса подпрыгнуть и оказать хоть какое-то сопротивление творящейся магии. Зато вся моя энергия, коей и так было не сильно много вот тут, ткнула я указательным пальцем свободной руки в солнечное сплетение. Практически обнулились. Не представляешь, как меня затрясло. Перед глазами всё поплыло. Я еле заставила себя передвигать ногами бежала на голому прямостве и переживаниях за вас. А как ты творишь магию? раздался взволнованный голос Берты. Хм, вздохнула я задумчиво, помолчала пару минут и медленно заговорила. Знаешь, я стараюсь максимально точно представить цепочку событий и итоговый результат. Потом тяну из своего нутра силу и направляю оформленный план образ в землю, касательно Бергтура и его прихосней. Я ведь всё спланировала заранее. Картинки были выстроены в конкретной последовательности. Потому и сработало в ту же секунду, как ладони коснулись земли. Можно было бы, конечно, и через ноги кинуть сигнал, но тогда мне стоит ходить босиком. Нужно экспериментировать. Да и по рукам энергия бежит почему-то быстрее. Может, потому что физиологически они ближе? Не знаю. Ты станешь великой магиней, дочка. Мама Гордовскинa ло голову, показывая всем, какая её дочка сильная и талантливая. Я постаралась скрыть улыбку, но нежданное тепло разлилось в груди. Никто никогда не радовался за меня столь искренне. В той жизни я жила для себя и ради себя, а тут живу ради мамы и вот этих людей, точнее орков. Я не позволю обидеть никого из них. Мы шли по проложенному перед моим внутренним взором маршруту, никуда не сворачивая около 10 дней. Делали остановки в удобно расположенных полянах. Рядом всегда протекал какой-нибудь небольшой чистый ручей. Охотились и отдыхали, много разговаривали, строили планы на будущее. Ночью бдели, разделив часы между взрослыми. Обережные огни охраняли наш сон от монстров. А Нежить, что продолжала тащиться за нами как привязанная, жрала всех хищников что появлялись поблизости и тупили, не почуяв опасного противника. Я все еще не знала, как поступить с этим странным соседом. В принципе, с запитанной под завязкой руной могла бы попробовать стереть чудовище с лица земли, но пока он был нам под спорьем. А уничтожить его я могу попробовать и позже. На открытую площадку, где деревья стояли на достаточном удалении друг от друга, мы вышли на десятый день после победы над Бергтором. Что-то не так. Втянув носом воздух, низким голосом проборчала Лоска. Райла кивнула, подтверждая: "Я и сама почуяла неладное. Пахло кровью и чем-то ещё таким смертью и опасностью. Я не была в этой части леса никогда, но по рассказам деда знаю, тут живёт самое слабое и немногочисленное племя орков", проговорила Лоска, опуская свою часть сундука на землю. Мне пришлось поступить так же, дабы не тянула руку тяжестью. Точно не знаю, где располагается их стойбище, но предполагаю, если посчитать по дням наш путь и ориентироваться на Сальвану, что где-то недалеко от нас. Нахмурившись, прикрыла веки и сосредоточилась. От этой поляны нить уходит резко влево, потом огибает какое-то препятствие и бежит дальше, постепенно выпрямляясь. Вслух поделилась я со всеми. Стойте здесь, спрячьтесь за деревьями. Лучше вон там, за теми кустами. Я схожу одна, проверю, от чего путь сворачивает. Я с тобой. Вперёд вышла мама. Я согласно кивнула и попросила: "Возьми кинжал, идём". Лоска, охраняя остальных. Женщина молча кивнула. Я же, скинув свой мешок за ближайший куст, вышла к краю поляны, ярко освещённой полуденным солнцем. Быстро скинула сандалии и кивнула Райле, чтобы двигалась позади меня. Мы обошли поляну, стараясь держаться в тени и не лезть на открытое пространство. Ничего себе, тихо присвистнула Яба, ясь приблизиться к совсем недавно образованному обрыву. Широкая рваная рана на земле была достаточно глубокой, чтобы если в неё провалишься, переломать себе все кости. Гнилью пахнет, повела носом Райла. Да, нахмурилась я. Мне сильно всё это не нравилось, а ещё я чувствовала, что здесь точно был маг земли. Мама, стой здесь и внимательно смотри по сторонам. Будь начеку. Райла понятно кивнула и крепче сжала рукоять длинного кинжала. Я же медленно двинулась к краю аврага. Пахло затхлой сладковатой гнилью, и она становилась всё сильнее. Рвотные позывы подступили к самому горлу. Зажав руками нос, стараясь дышать через рот буквально маленькими глоточками, посмотрела вниз. «О, Боже!» — сипло прошептала я. «Кто это мог сделать?» — раздался голос рядом. От неожиданности я чуть не вскрикнула. «Мама, не пугай так! Я же сказала, чтобы ты стояла и сторожила!» «Прости, дочка!» — вздохнула та и перевела тему. «Кто-то напал на селение орков». Внизу не было полноценных тел. Как можно было бы подумать по моей реакции. Кроме побуревшие во множестве мест от крови земли, там лежали руки и ноги, погребённые в разной степени. Всего остального не было. По всей видимости, ночные яхищники и нежить съели основные части. Их съели, подтвердила мои собственные мысли Райла. Осталось немного. Нужно проверить селение орков. Возможно, это их сородичи. Да, по закону Хеймдаля даже эти останки стоит собрать и предать огню, как положено. Так и поступим, только на пролом не пойдём. Нужно рассказать остальным. Орчанки ждали нас за густой стеной неизвестного мне кустарника. Они сидели напряжённые и хмурые. Наш рассказ не занял много времени. Я пойду одна. Вы все останетесь здесь. Нам нельзя разделяться. Нахмурилась Лоска, а я вспомнила фильмы, когда группа разбивается на части, и их всех быстро убивают. Тогда скидываем все вещи здесь. Не стала спорить я. С собой возьмём только мешок с бережными огнями. Вооружаемся, и дети тоже. К чужому поселению орков вышли через полчаса быстрого хода. И если я ожидала увидеть кучу останков, то ошиблась, но не очень сильно. Пара десятков разновозрастных орчанок сидели вокруг большого костра и заунывно пели. У многих по щекам текли слезы, к ним жались маленькие дети. «Что здесь могло произойти?» — прошептала Торберта, ошеломленно, глядя на происходящее. «Аруна, а где обережные огни?» — дернула меня за рука в Кэрри, тыча пальчиком. «Мы стояли у края, по которому шла привычная мне цепочка волшебных горшков. Вот только на их месте зияли крупные дыры» количестве пяти штук, сосудов и след простыл. От поющих орчанок отделилась высокая крупная женщина и направилась к нам. «Кто вы?» — подойдя ближе, спросила она. «Мы шли мимо вашего поселения и наткнулись на оползень», — заговорила Лоска. «На дне увидели неприятное зрелище. Вот пришли узнать, может, нужна наша помощь, и стоило бы придать огню то, что там лежит, как положено». Глаза незнакомки на миг сверкнули солёной влагой, но она быстро взяла себя в руки. Помощь нам не нужна, голос её дрогнул. Было видно, что она нас опасается. Взгляд орчанки то и дело скользил по нашим клинкам и внушительных размеров лук в руках лоски. Думаю, мы сможем справиться сами. Так, за заботу. Как это помощь не нужна? возмутилась Райла, выходя вперёд. У вас столько детей и женщин. Мужчин вообще не вижу. Как вы планируете пережить эту ночь? У вас не хватает нескольких обережных огней. Круг нарушен.